Глава 11. Присутствие женщин в индейском лагере доказывало, что ирокезы, очевидно, еще не стоят на тропинке войны, как обыкновенно выражаются туземные племена. Здесь была самая незначительная часть племени ирокезов или гуронов, которые охотились и ловили рыбу на английской территории при начале военных действий когда курьер возвестил о вспыхнувшей между англичанами и французами войне, и когда не оставалось никакого сомнения, что в эту войну будут вовлечены все племена, находившиеся под влиянием враждующих держав, эти индейцы кочевали на берегах Анииды, озеро, отстоявшего от их собственных границ миль на 50 Вместо того, чтобы возвратиться домой по прямой дороге в Канаду, подвергаясь опасности неожиданно наткнуться на отряды английских солдат, они предпочли еще дальше углубиться в непроходимый лес и таким образом, сверх всякого ожидания, очутились на берегах Глиммергласса. Единственный огонек, разведенный у корня дуба посреди лагеря, удовлетворял потребностям всего этого отряда, укрывавшегося в ночное время от холода в шалашах из хвороста прикрытых древесной корой. Так как лагерь находился среди густого леса, то не было никакой возможности охватить одним взглядом его границ, несмотря на то, что шалаши стояли один возле другого. Здесь также не было общего центра или открытого места, куда могли бы собираться обитатели этой жалкой деревни. Все было темно, прикрыто, затаяно и все притворно, как сами жители только дети, бегавшие взад и вперед от одной лачушки к другой, отчасти придавали этому кочевью оживленный вид домашней жизни. Робкие голоса и сдержанный смех нескольких женщин по временам нарушали глубокое спокойствие мрачного леса. Мужчины ели, спали, осматривали свои ружья и разговаривали очень мало, притом всегда вдали от своих жен. Когда молодые девушки вошли в самый лагерь, Гетти слегка вскрикнула, заметив своего отца. Он сидел на земле, прислонившись к дереву, а стоявший против него Герри небрежно резал маленькую ветвь. По-видимому, они пользовались здесь полной свободой, и посторонний наблюдатель, незнакомый с индейскими обычаями, мог принять их за гостей, наслаждающихся радушным гостеприимством проводив свою подругу, вахта немедленно удалилась, чтобы не помешать своим присутствием встрече, но Гетти, не привыкшая к особым ласкам, обуздала как нельзя лучше излияние своего чувства. Она спокойным и ровным шагом подошла к отцу и остановилась перед ним, не ни говоря ни слова. Старик в свою очередь при этом внезапном появлении не обнаружил ни удивления не В этом отношении он был совершенно пропитан стейцизмом индейцев и отлично понимал, что, подражая их хладнокровию, можно всего скорее заслужить их уважение к себе. Сами индейцы при неожиданном появлении незнакомки также остались совершенно равнодушны.